Наступил вечер, и березовые роща и река особенно хороши при лунном свете. Наташа сидит на берегу реки у самой воды, задумалась о чем-то. Поодаль за березой Олег. Огонь. Над яблонями белыми. Две ласточки летят. И две тропинки узкие в одну слиются в ног. И ла Очки веселые, споют и право, придерок и сужены, шагнет через ручи, сорвет он ветку ся раз девушки своя и две тропинки узкие в одну сольются оно и ласточки весёлые споют им про И тут в саду две яблони, две рядышка стоя над яблынями белыми, две ласточки летят, а в поле две тропиночки. А в роще два я, Одна лишь одинокая, Любовь, любовь моя. Каша, пойдемте покатаемся на лодке. Что вы все тащите меня от ребят? Если не вдвоем с вами, я предпочитаю быть один. Это очень тяжело быть одиноким. Вот мне одиноко, когда я среди многих. Да вы не знаете настоящего одиночества. Я не знаю, что такое одиночество. А в поле длиною, а в лесе широком, и ждет и, и любви. любовь, любовь, любовь. Моя! А все-таки вы не знаете настоящего одиночества. Вот я родилась в Сибири, в деревне в тайге. Вот как сейчас помню, пошла в лес, заблудилась, три дня не могла попасть домой. Вот, может быть, тогда я и поняла, что такое одиночество. Но это все-таки лучше, Наташенька чем быть затерянным в толпе. А в толпу я попала впервые в Москве, в октябрьские дни. Это огромное чувство, вот, быть связанной с незнакомыми людьми, одной радостью, одним горем, одной мечтой. Наташа, я тоже хочу иметь свою мечту. Но когда мне говорят, встань, я из чувства протеста хочу остаться сидеть. Ну, среди общего веселья может быть мне грустно. Не заставляйте меня смеяться, когда мне не смешно. Короче говоря, вы хотите выделяться? Чудак вы. А вы? Ну скажите, для чего мы научились летать? <связывая> а я страшно завидовала мальчишкам. Вот я бегала с ними, драла, сплавала, и хотя не отставала, они всегда во всем старались показать свое превосходство. Во всем, вот вроде вас. <связывая> <связывая> Но когда старше стала, то мужчинам завидовала до слез. Вот ей-богу. Но когда я сама без инструктора повела машину в воздух, и когда машина, подчиняясь мне, набирала высоту, тогда я сказала, шалите, ребятки, ну-ка догоняйте. Вот так. Крылья я себе построю, в небо улечу стрелою и достану в небе звездочку. Господи, до да чего же жить так хорошо, а? Наташенька. Что? Наташенька. Что вы от меня хотите? Я не могу жить без Столу. вас. Все мои мысли только о вас. Да? Я отсиживаюсь свои часы в лаборатории, но я, я ничего не успеваю. Они все работают, отдыхают. А для меня отдых стал мучительнее труда. Труд стал просто мучением. И мне ужасно жаль себя, Наташенька. Ну, скажите мне что-нибудь, я же на соревнованиях вызвал, вот ничего не делаю. Я ж на дачу поехал. Ох, ну так хочется, чтобы ваш взгляд всегда искал меня, чтобы вы улыбались моим словам, чтобы ваша рука так будто бы невзначай казалась моей. Вот я... вас слушаешь, и похоже, что вы не мне, а себе в любви объясняете. Вас как зовут? Зовут, Наташенька, меня вы зовут. Наташенька, Аликовы. А надо бы Яшей. Все я да я, да мне да мне. Вот я и хочу, чтобы вы стали частью меня. Я как-нибудь сама. Вы что, не любите? Нет. Так, пожалуйста, не говорите мне этого. Ну, промолчите. Ну, пожалейте мне, Наташа. Ну, как можно молчать? Ну, молчать нельзя. Ну, что вы будете мытариться? Не люблю я вас. Вот ни капельки, ни капелюшки Были бы мы с вами, Наташка да Яшка. Вы уж меня простите. Да что б я с вами делала-то? Да что мне делать? Что головой в речку прикажете? Вода холодная, вам нельзя. Вот вы все смеетесь, Наташа, но вы меня еще не, не знаете, вы еще увидите. Олег убегает. Знаю, ничегошеньки я не увижу. А вечер-то ладный, мечтательный какой. Тебе поешь По берегу идут Тоня и Двали. Завидев их, Наташа прячется за сток сена. Ну вот, Тонечка, мы здесь и сядем в наш кузов. Садитесь. Нам никто не будет мешать. Как говорится, в темноте-то не побить. <свистит> <свистит> Это наши на лодках поехали. А, да, абсолютно так. Все это вместе взятая, Тоня, называется жизнь. Что взятое? Вообще. А, -а, а вы лодка, песня. Ваше приготовление на рабфак. На рабфак я обязательно подготовлюсь. Вы так хорошо учите. Так. Да. Только знаете, мне бы, мне бы очень не хотелось. Только я не вижу, что вы хотите. Вы так стараетесь. Да вы чувствуете? Я очень чувствую. Ну а вы хотите то? Только... Ну конечно хочу. Как? Вы, вы согласны на эту новую перемену, на эту новую судьбу? Конечно. Как я была уборщицей, а буду инженерша? Ну, конечно, конечно. Ну. ну, иди сюда, я пришму тебя в свои объятия. Что вы? Ну, мы же говорим. О чем мы говорили? Мы об рапаке говорили, а вы обниматься. Ну стыдно Дон, опять какое-то неразберение. Кто Я не говорит чистым русским языком, она меня не, не понимает. Ну что это такое? А? Все это вместе взято называется жизнь. Дворец. Ой, Наташа! Да. Ты что все видела? Да. Не слышал? Да. Ну, что это такое, Ну, просто не поняли друг друга, но вы обязательно найдете общий язык. Ты не беспокойся. Да, ты думай. Да. Ты только смотри на Рапфакт и ее готовь. Ну, я ее категорически буду готов. Ну, побеги за ней. что ж ты ее отпустил одну? А что, разве это так надо? Попишайся. Ну, конечно. Нет, Наташенька, я боюсь, ее имею опасения пить. Да. Знаешь, пуганная корова на куст садится. Ну, побеги за ней, побеги. Нет, я думаю, знаешь, лучше я ей... Передам свои соображения в написанной форме. Ну, записку, письмо, может быть, она меня лучше поймет, а? Ну, пожалуй. Слушай, пойдем да. со мной, загладь ты ее, а? Ну, давай руку побежали. Ну, пообещай. Даня! Даня! Наташа едва ли убегают. Появляется Гоша, печальный и задумчивый. За ним бредет Петя. Я тебе же вдруг чёрт тебя подери! Да ну, открой ты мне свое сердце. Да ну, хоть на минуту открой. А потом его можешь опять закрыть. Темно мне, понимаешь, Петя? Темно. Луна будет. Не будет луны. и вообще просветления не будет. Здорово забрал. Ну, здорово. Врезался. Врезался. Так что ж ты тянешь, объясняйся. Что, мне объясниться с ней? Ну, не могу. Так ведь. что ты думаешь, она сама объяснится? Нет, думаю, не объяснится. Так что же мне за тебя объясняться? С ума ты сошел. А как же будет? Не знаю. Ну, давай сначала. Здорово забрал. Здорово. резался. Вре. Ой, а, теперь ну... не лезь. Ну, что это такое? Ну, ведь когда думай о ней, хочется подбежать, взять ее за руку, зажать ее локоть. А у нее, знаешь, локоть какой-то круглый. Нежно и шагать, шагать, шагать. И говорить, понимаешь? Обо всем говорить. А вот как увижу ее, только у меня ноги отпадают. Дыхание перехватывает. А вот здесь как будто начинает ходить подъемная машина. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх. Я бы ну, тут черт не узнать, что. Ты поэтому и сидишь дни и ночи, да? Ну при чем тут поэтому петь? Я из заберели и сижу. Ведь там тоже ничего не выходит. А нельзя, голуба моя сидеть дни и ночи, не выдержишь, это же разрушающая нагрузка. Вот и за у тебя, как сегодня утром, какая-то лошадь хлороформу нажралась. Я Сейчас знаю, ты... что нельзя. Петь! А? Слушай, Петя, mm -hmm. а тебе не кажется, что у нее с Олегом что-то. Да, не ну, Слушай, наш с ним часто, и вот сейчас пошли. Ну, я тебе вот что скажу. Сейчас, может быть, и них и нет ничего, но если ты тянуть будешь, черт, то знает, что из этого может выйти. На душу моей потемки потеряла я свой покой. Квак, квак, квак. От прекрасной незнакомки я ребята сам не свой, видно по уши влюбился. Нету ночи, нету дня. Я ужасный изменился. Посмотрите на меня, посмотрите на меня. С нею рядом по соседству Не могу я больше жить, дайте ж мне такое средство, Чтоб себе прижить ведь на позже Очень поднял. Я ужасно сменился. Посмотри. Ну почему это так неустроено? Чтобы люди могли мысли читать, а не только говорить слова служить. Вот тогда бы на видео Петька. Вот она мне говорит, допустим. Пойдемте, Коша. Но я бы сказал, не хочу. А вот услышала. Наташку, да ведь я за тобой в Караку. В пустыню, на северный полюс, в тротосферу, куда хочешь. Нет ночи, нет ночи меня. Я ужасно успеется, посмотрите на меня, посмотрите на меня. <связано> Что мне делать, Федя? Сентиментальный пирюк. Сам расстраиваешься и людей расстраиваешься. Ну вот что, сегодня же ты объяснишь с Наташкой. Нет, ты. Ну тогда за тебя это сделает Олег, и ты как тебя опоздаешь. Но я не смогу, сможешь, ты сможешь, и я помогу тебе. Ох, Берили, Берили, что ты со мной делаешь? Вот я уж в сводника превращаюсь, чтобы Чтоб ты знал, подлец, что это не для тебя, для сплава. Сегодня? Сегодня. Нет. Именно сегодня, поди сюда. Я пойду и скажу Наташке, что ты ее разыскиваешь, она найдет тебя. Так будет вернее, потому что сам-то не подойдешь. А когда она придет, соответственно, настроенная, тут уж ты должен действовать. Я ничего не скажу. Я говорю, действовать, говорит, в таких случаях совсем не обязательно. Вот слушай меня и крепко запоминай. Значит, она придет. Петя прошелся, передразнивая кокетливую девушку. Рядом? Я не могу. О, ну я ей скажу, чтобы она села рядом. Значит, она придет. Потом ты с ней заведи. Нейтральный разговор. Ну, конечно, соответствующие обстановка. Ну вот, о звездах ты можешь поговорить? О звездах? Могу. Очень хорошо. Поговори о звездах. Потом ты положи свою руку на ее пальцы и так нежно гладь. Нежно я не могу. Боже, говорить ничего не нужно. Ты только гладь и гладь, так гладь и гладь. Понял? Так. Если она руку не отнимет, ты прислоняй ее пальцы к своей щеке. Да ты не дергай, это чтобы не будет голову. Нежно, понимаешь ли, нежно. так. А -а -а. Понял? Понял? Ну повтори. А -а -а. Если и тут она руку не отнимет, тут уж ты хватай ее в охапку и, целуй. и не надо, не надо. Ну, Правильно, Гоша, правильно. И она так будет говорить, не надо, не надо. Только не обращай внимания, это всегда так говорится. И имеет такой же смысл, как здравствуйте или спасибо. Понял? Понял. Ну повтори а а Я не могу! Поживу! Ну, трудно! И ты испугался трудом! Да! Витя! Витя! А где вечер с Все в порядке, оркестр с утра не пустит. Музыканты! Музыканты! Музыканты! Музыканты! Два ресвестурку у тебя? У меня оказывается. А Наташа, две -а, -а. <свистер> а, -а, -а, -а. А, а ты? А Олег? А ты? А ты? А ты? А ты? А ты? А ты? А А Костя! А Костя! Костя! Что? Садись. А ты? что, ты? А ты? ты? Да ты? <свистер> будет исполнена песенка моего сочинения под названием ⁇ Пупа ⁇ Поэстр, прошу. пати, здесь труд наши ребята но нельзя всем нам шеть песа вы то, зовут отца, Это, была трудная наука. Не забудь, как не будь, ты законы в руках. Боев, боев, боев, боев, нитры, стежи и крутя, Кто-то зверя назовоет, кто-то плачет, как битя. Кто влюблял, кто пленён, тот забыть не может. Лабара Тория нам всего <съемы> дороже! Ты левица подошла, но я репутую чипов, Как я была царица, и говорит, а будь Я, я казачка-царя, родила богатыря, Дочь, дочь, дочь, дочь, скрипела, И в степицу, боже, царь, здоровенный государь! Раз красная девица, говорит, а будь царица, И роди богатыря, мне к 8 марта, пупа, АПЛОДИСМЕНТЫ <связывая> Владислав, <плодисовая> А почему я? Высокое искусство Должен представлять высокий артист. А? Ну, раз ты освался гвоздем, Полезай в сумку. <плодисовая> Ребята, <плодисовая> А где же все-таки Олег? Да, да перестаньте искать его, Ирина. Человек шипит между нами, как натрий в воде, А ты его ищешь. А ты знаешь Не такой уж он плохой, как тебе кажется, Руки. а просто начитаться всякой <сих> <сих>, книжной <как нежные> ерунды и <сих>, воображает, бурночку. Ну и правильно, при всей его сложности к нему подходит обыкновенный дверной ключ. А вот мне его жалко. <сих> а ты нас пожалей, мужик, ждут. Прошу вас, ребята, рассаживайся. <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> Наташа, пожалуйста. Все, мы, товарищи, ты юной, наша лучшая. Готовы мы пройти, Свержи в мире с найти, чем наша комсомольская бригада. Мы идем ведущие года по дороге. Мой покой! Все мои покойки, потерял я свой покой. А приятный знакомый. Олег! Олег, кто мне? Не могут быть! Олег! Олег! Ребята убегают к реке. Один гостя запоздал. Олег! держись! Я сейчас, Олег! Я сейчас! Да скорее лодку, а лет кто? Лодку. Я здесь мелко, я почти достался на камень. А, э, ребят, Ирина, Ирина, а такую лодку, Хочу, большую или маленькую? Равно, только подыстрее. Слушай, спокрови или без подрыва. Да скорее, я тебе говорю. Ну слава богу выдышались.